Я не рулил концерт. Я повернул к нему мокрое лицо. Наморщил лоб. Сдол стекающую с носа капли и пригладил волосы. Не понял. Как не рулил? А кто рулил? Не знаю. У меня пульт накрылся. Пока Дарк играл, все работало. И ваши, когда начали, тоже было все окей. А на третьей песне... Раз и отрубилось всё. Что отрубилось? Всё отрубилось. Он махнул рукой. Полетело нахрен. Пульт, аппаратура, всё. На третьей? Я стоял, то поморгал. Кабан кивнул. Да нет, бред какой, что ты несёшь? Не может быть, я ж слышал и все слышали. Классный звук был. Звук был, в том-то и дело. Ты не куришь? Я помотал головой. Кабанчик достал сигарету, прикурил и продолжил. Пульт погас. Я думаю, капут. Дирекция свинтила или питание вырубилась. Или ещё что-нибудь. И тут до меня доходит. Звук-то есть. Музыка играет. И вижу, тебя понесло. но ты, конечно, дал. Не поверишь, мне казалось, у тебя шесть пальцев на руке. А я сижу, ничего понять не могу. Как так? «Фигня какая! Аппарат накрылся, звук прёт! Мясо! Всем звуком звук! Никогда не слышал!» «Может, ты напутал чего?» «Может быть, одно скажу. Даже если пульт работал, то твоя гитара стопудово отрубилась!» «Жан, ты ведь знаешь, что там было, да? Что у них там? Портостудия не приволокли, да?» «Тогда чего в обход меня-то, а? Да говори, чё молчишь?» «Честное слово, я ничего не понимаю. Я ёкну сейчас. Что это было?» Я молчал, холодея спиной. Так вот почему не вышла третья группа. «Кабан, я без понятия, правда не знаю. Ты ж видел, я перед началом подошёл. Поговори с другими». Сигарета в пальцах кабанчика догорела. Он медленно успокаивался. «Ладно», — сказал он, — «ладно. Слушай, последнюю вещь ты играл». Блюз этой, как ее, собаки этой, чья она? Не знаю, слышал где-то. Самое смешное, что я не врал. Я вышел, было темно и прохладно. Танука дожидалась меня у дверей. Ветер скамотеребил ее волосы. У меня к ней было сто вопросов, тысяча, но я так устал, да и она была не в духе, что решил повременить, задал только один. Куда мы сейчас? Не знаю. Никуда не хочется. Может, поехали к тебе? Ко мне? Растерялся я. С чего вдруг? Так, надо же куда-то ехать, где-то ночевать. У тебя есть где прилечь? Раскладушка какая-нибудь? Диван есть. А ты не боишься? Танука хмыкнула. Тебя, что ли? Мгновение колебался, потом махнул рукой. Спорить не хотелось. Ладно, поехали. Троллейбусы шли полупустые. Мы залезли в семёрку и меньше чем через полчаса были уже возле Комсомольской площади. По дороге я вспомнил, что в холодильнике у меня шаром покати. Мы зашли в магазин, где затарились по полной. Купили сыру, томатного соку, хлеба, творогу на утро, пачку майонеза, две пачки макарон и большую стеклянную банку растворимого кофе. Не взяли только вина, хотя мелькнула такая идея. Я оторвал от общей грозде возле кассы два пакета майки, еле запихал в один покупки, а не поместившуюся банку сунул во второй и доверил тануке. Никак не смотри, уж как-нибудь, фыркнула та. Пакет однако взяла. Дорогу от магазина до моего дома мы одолели за пять минут, но если снаружи были обычные летние сумерки в подъезде царила тьма египетская. Ни одна лампочка не горела. Однако... Мы поднялись на третий этаж, где я стал рыться в карманах, отыскивая ключи. Танука так и не досужилась вернуть мне очки. Я забыл попросить, а сейчас было не до того. Наконец ключ нашёлся. Я почти вслепую нашарил замочную скважину. И тут услышал сверху... «Дробный топот каблуков»,